Глава 3 Лови момент. В тот день, во время записи главной новостной программы Дельта ТВ, канала самой широкой аудитории в Токио, в студию охватило странное напряжение. Прозвучала знакомая заставка, а затем камера взяла крупным планом двух ведущих новостей – мужчину и женщину. Ведущий начал. «Сейчас боевой сезон распродаж между Днём Святого Валентина и праздником Хинемацури». «Праздник девочек» или «Праздник кукол», один из главных японских праздников, отмечаемый 3 марта. Да ещё больший шум в обществе, конечно, вызвала террористическая атака на реактор Цуруга. На экране появилось сделанное после нападения видео, теперь уже показанное в эфире бесчисленное количество раз. Международная террористическая организация в своём заявлении утверждает, что, по мнению их лидеров, Япония, как развитое капиталистическое государство, поддерживает глобальное неравенство. и потому не должно исключаться из числа мишеней террористов. В ответ кабинетом премьер-министра был выдвинут принятый впоследствии антитеррористический закон, наделяющий полицию и Министерство обороны большей властью ради поддержания безопасности, пока их старания еще на стадии реализации. Заговорила ведущая. Сразу после атаки были проведены параллели между ее обстоятельствами и книгой «Кризис-реактора» писателя Тома Курата. Касательно этого вопроса, Согласно предоставленным вооружёнными силами библиотеки уликам, очевидно, что Комитет по развитию СМИ с большой вероятностью пытается лишить том Курата права на самовыражение. На экране запустили совершенно другое видео. Снято оно было ночью с земли на обычную камеру, вертолёт, перевозивший грузовой контейнер, пытался приземлиться на библиотечной базе, но попал под жёсткий обстрел, источник которого находился за пределами базы. Отсоединив удерживающий контейнер трос, Вертолёт двинулся прочь от контейнера. Камера следила за его передвижениями. Вертолёт по-прежнему находился под непрерывным обстрелом. На видео наложили запись переговоров по рации. «Пилота подстрелили! Немедленно расчистите посадочную площадку! Я приземляюсь и глушу двигатель! Не подходите, пока винты не остановятся окончательно!» Наконец раздался металлический грохот, записанный микрофоном камеры. Оператор побежал в сторону источника звука, картинка тряслась. Когда камера снова замерла, на экране появился разбившийся о универсальный вертолёт, чей хвост врезался в ангар. Согласно сообщениям сил библиотеки, оба пилота вертолёта сильно пострадали из-за обстрела и шока от падения. Ведущий повернулся к женщине и спросил. «Атанасисан, можете рассказать, что демонстрируется в этом видео? Это запись битвы сил библиотеки и специального учреждения развития Затома Курата. Предоставили её силы библиотеки». Можете посвятить нас в контекст этой записи? Да. Похоже, вскоре после принятия специального антитеррористического закона кабинет премьер-министра решил лишить Тому человека настолько опасного, что террористы используют его книгу как учебник «Свободы самовыражения». Сторонники Тома узнали об этом плане и попросили силы библиотеки защитить его, так что писателя укрывали в определенном месте. Однако специальное учреждение развития раскрыло его местонахождение. И специальное учреждение развития отправилось туда, чтобы попробовать его схватить, как я слышал. Да, это и произошло. Силы библиотеки остановили похищение Тома и помогли ему скрыться в укрытии. Контейнер, который перевозил вертолёт, похоже, внутри находилась их машина, а в ней Тома и охраны из библиотеки. Специальное учреждение развития стреляло по вертолёту, переносившему контейнер с людьми, и сам вертолёт постигла ужасная участь. Почему по-вашему специальное учреждение развития зашло так далеко? Ответ на этот вопрос содержится в показаниях сил библиотеки. Запустили новое видео, на экране появился снятый от шеи ниже человек в форме сил библиотеки, убравший свои длинные ноги под стул, на котором сидел. Не думаю, что произошедшее с грузовым контейнером было призвано устранить Тома Сенсея. Целью Комитета по развитию СМИ было остается захват Тома Сенсея живьём и лишение его свободы самовыражения. Нет, нападение на вертолёт было своеобразной местью. Такое часто случается. Согласно установленным правилам в порождённом цензурой конфликте, запрещено стрелять с намерением убить, навсегда становится очевидно, когда специальные учреждения развития в определённый момент намеренно пренебрегают этим правилом. То же самое было на окружной художественной выставке в префектуре и бараке. Подстреляя вертолёт над городом с жертвами среди гражданских, комитет по развитию понёс бы ответственность. Но если он падает на территории библиотечной базы, только члены сил библиотеки рискуют получить травмы. Так что они специально целились в кабину, пока пилоты проводили осторожный посадочный манёвр. К счастью, пилоты отделались единичными травмами, но... Камера переключилась на студию. «Не слишком человечный поступок», – пробормотал ведущий. А затем снова повернулся к коллеге. «Но свобода самовыражения гарантирована гражданам статьёй 21 Конституции. Страна вообще может её отбирать?» – спросил он. ведущий ответила. «Для нас этот вопрос проанализировал эксперт. Давайте посмотрим». Личность человека на видео скрывали даже старательнее, чем офицеры сил библиотеки. Даже его голос изменили. Просто случай такой необычный. Существует фракция в лагере премьер-министра, а также в правительстве, министерствах и остальном политическом мире, которая хочет использовать страх граждан перед новой атакой террористов и убедить их, что они обязаны лишить тома свободы самовыражения. Они заявили, что Тома – случай особый, воспользовались срочностью дела – и добавили новую статью к закону о развитии СМИ, позволяющую им на время полностью ограничивать свободу самовыражения конкретного человека. Это стало основанием для преследования Тома комитетом по развитию СМИ. Слава богу, в принятом 30 лет назад законе о свободе библиотек есть пункт, позволяющий силам библиотеки бороться и защищать Тому в любом случае. Говоривший, размытый силуэт на экране продолжил объяснение. Сторонники закона развития ждут, что люди закроют глаза на их обращение с Томой Сенсеем из-за необычных обстоятельств. Если население пропустит дело Тома Сенсея без протестов, это станет началом смерти свободы самовыражения, гарантированной статьей 21 Конституции. И все уже знают, каким убедительным может быть Комитет по развитию, навязывая цензуру. Запустили новое видео. В этот раз на нём был человек, снятый сзади от шеи и ниже, голос тоже был изменён, Подпись на экране обозначила его как «обладающий внутренней информацией из Кабинета премьер-министра». Даже в оперативном пункте премьер-министра мнение о том, что делать с Комитетом по развитию СМИ, разделились пополам. Сильнейшие требования ужесточить цензуру, похоже исходят не из Кабинета премьер-министра, а по большей части от влиятельных политических фракций, поддерживающих Министерство юстиции и законы развития СМИ. Необычность данного случая в том, что есть и крепко укоренившаяся оппозиция – Лагерь противников цензуры появился в самом Министерстве юстиции, организации, притворяющей в жизнь закон о развитии СМИ. Также сильное несогласие высказали полиция, Министерство обороны и другие организации, ответственные за поддержание мира. Этот инцидент породил возможность для яростных дебатов в политическом мире касательно закона о развитии СМИ, и различные фракции противников цензуры начинают объединяться. К тому же, когда думаешь о борьбе с цензурой, на ум, разумеется, приходят вооружённые силы библиотеки. Но ну, лаборатория идеи под названием «Проект библиотеки завтрашнего дня» временно перешел из сил библиотеки в Министерство юстиции, чтобы создать ядро лагеря противников цензуры и играть роль консультативного органа. В отличие от закона о развитии СМИ, принятого более 30 лет назад и достигшего нынешнего статуса путем накопления прецедентов, так что теперь он слишком значим, чтобы его трогать, в отличие от этого закона меры, принимаемые ныне в соответствии с особым антитеррористическим законом, в открытую противоречит Конституции, нацелены на отмену прав, гарантированных всем гражданам. Если мы допустим это насилие против одного человека, Япония превратится в общество, допускающее подавление определённых взглядов. Очевидно, что сторонники закона о развитии хотели предпринять эти меры тайком, создав прецедент и превратив Тому в первого из многих. Но лагерь премьер-министра остановил их, чего и следовало ожидать. Вполне естественно, один промах, одно конституционное нарушение может привести к массовым отставкам. Массовые отставки Кабинета министров из-за конституционных нарушений поставят пятно на карьере политиков и бюрократов из числа их сторонников. Можно предположить, что с протолкнувшей этот план фракции была заключена некая сделка. Но учитывая ситуацию, вероятно, несколько членов Кабинета от сделки отказались. Скорее всего, так и есть. Судя по тому, как план, который сторонники Закона развития СМИ надеялись выполнить тайком, просочился в таблоиды. Наверное, услышав об этом плане, Поделиться своим со внешним миром поспешила больше одного человека. На экране снова появилась студия. Ведущий держал на камеру табличку. Это текст статьи 21 Конституции. Конституция Японии, раздел 3, права и обязанности людей. Статья 21, пункт 1. Гарантируется свобода собраний и объединений, а также речи, печатного слова и других форм самовыражения. Пункт 2. Любая цензура запрещена. как и нарушение приватности любой формы коммуникации. Если перечитать его в таком контексте, закон о развитии СМИ кажется законом, бьющим Конституцию прямо в лицо. Давайте также подумаем об общепринятой истине касательно атак террористов. Цель террористов – посеять в обществе страх и замешательство, а потом сидеть и ждать, пока оно само разорвет себя на части. То же самое говорят эксперты по борьбе с кризисными ситуациями. С учетом этого, если японское правительство отреагирует на террористическую атаку в ЦУРУГе искажением нашей же Конституции отменой гарантированного нашим гражданам права, разве это не станет уступкой террористам? Если поступим так, среди развитых стран Япония станет известна как государство, сдавшееся международному терроризму». Ведущая добавила. Процесс принятия закона о развитии СМИ окружает многочисленные вопросы и подозрения. Возможно, в некотором мрачном смысле... Нам стоит считать это нападение террористов счастливой возможностью переосмыслить плюсы и минусы закона о развитии СМИ. Похоже, по другую сторону камеры ведущие что-то сказали. Под столом ей передали какие-то бумаги, и она снова повернулась на камеру. Это поступило только что. Ни она, ни её коллега не выглядели особо удивлёнными изменениям сценария. Мы, дельта ТВ, только что получили по факту уведомление от Комитета по развитию СМИ. В соответствии с этим уведомлением... из-за неуместного содержания сегодняшнего выпуска новостей, завтра в вещании Дельта ТВ объявляется 24-часовой перерыв. Женщина развернула фокс и показала его на камеру, взявшую крупным планом властное уведомление и подпись Министерства юстиции, Комитет по развитию СМИ. «Если мы добьёмся своего, все программы, запланированные на завтра, переносятся на послезавтра, когда запрет будет снят. Запланированные на этот день передачи переносятся на следующий день и так далее». Благодарим за понимание. Женщина низко склонила голову, и камера переключилась на мужчину. Сегодняшний репортаж о законе о развитии сМИ и терроризме по плану должен продолжиться завтра на одном из каналов, чье вещание не заблокировано. Приносим извинения за неудобство, но пожалуйста найдите и посмотрите его. Наконец оба диктора низко поклонились и перешли к следующему сюжету, словно ничего не случилось.